Глава 27. Тейджер. Виктория. «Как всем известно, лучшая защита — это нападение». Я возмущенно взмахнула рукой. «Ничего я не устраивала. Никакой травли не было. Что за возмутительные обвинения?» «Хотите сказать, что не писали ему письма с угрозами?» — вкратчего уточнил тейджер «Вот тут мое негодование было уже искренним. Вы с ума сошли? Какие угрозы? Это он вам сказал?» Нажаловался ящер бессовестный. У герцога дернулся глаз. Он предъявил следствию письмо, которое является уликой и одновременно алиби для генерала, что он действовал исключительно в целях самообороны. Терпеливо пояснил Тейжер. «Я ничего не понимаю», — искренне воскликнула я. «Я не писала ему никаких писем с угрозами. Было одно, очень милое и дружеское, и все. Про какое письмо этот ящер выдумал? Может, его речь была невнятной, и вы неправильно расслышали?» С таким речевым аппаратом, как у рептилий, говорить проблематично, резонно отметила я. В черных очах главы внешней разведки промелькнуло замешательство. Нет, его речь была внятной, он принес улику, ваше высочество. Узнаете это письмо? Он вытащил из кармана плаща и положил передо мной лист, на котором было нанесено изображение моего злосчастного послания. Только оно было сильно обуглено, а те слова, что остались, несли в себе неоднозначный смысл. Узнаю! Потрясённо кивнула я. «Глубоко мой дракон, надеюсь, ты умеешь читать. Хочу убить тебя, сдавайся, ящер, внимательно смотри по сторонам, берегись с пожеланиями герцогини Виктория», — зачитал Тейжер. «И что вы скажете по этому поводу? Повторяю свой вопрос. За что вы устроили травлю генерала?» «Твою шелоботамию! Представляю, что подумала обо мне дракон, когда прочитал такое письмо». А может, он сначала прочитал, а потом поджёг пламенем изо рта? Хотелось бы надеяться, что до него дошел полный текст моего послания. А если нет, то мне лучше бежать в направлении мексиканской границы. Вы же видите, что оно обуглено местами. Там совсем другой смысл был. Нервно сглотнула я. «Леди Виктория, ваша защита — приоритет всех спецслужб этой страны», — мягко заявил герцог. «Нам крайне важно знать, чем вас посмел обидеть или оскорбить этот дракон, что вы предприняли в отношении него такие неординарные меры». «Ничем», — честно ответила я. «Это все просто ужасная случайность. Мне бы хотелось поговорить с ним, погладить его по носику и объяснить, что я хочу с ним дружить, и очень сожалею, что принесла ему столько досадных неприятностей». «Погладить по носику?» — ты опешил Тейжин. «А что, разве драконов по носу не гладят?» Невинно захлопала я ресницами. «Ну и что, что он генерал? Живой же!» «Логично», — растерянно пробормотал герцог и зачем-то потрогал свой собственный нос. «Полагаю, чтобы уладить все недоразумения, мне нужно встретиться с этим ящером лично», — вздохнула я. «Кажется, вы его все же недолюбливаете», — прищурился Тейжин. «С чего такие выводы?» — удивилась я. «Почему вы его постоянно ящером называете?» Склонил он голову на бок. «А кто он еще? Дракон ведь?» — повела я плечом. «Тоже логично. Вынужден был признать герцог. Но это еще не все вопросы, леди Виктория. Что за игру вы затеяли с принцами?» Я нервно сглотнула. «В смысле игру?» Прикинулась я наивным одуванчиком. «Вы разослали во все королевства планеты предложение холостякам королевских кровей прибыть к вам. Пригласили их на смотрины». В итоге этим утром к вам явились принцы из семи королевств. На данный момент пятеро находятся в больнице. Кто-то в травматологии, кто-то вообще в психиатрии. Не представляю, какой гениальный ум надо иметь, чтобы разом отправить в лечебное заведение стольких высокопоставленных особ. Озадаченно посмотрел на меня герцог. «А что, а сколько уже поймали?» сокрушенно поинтересовалась я. «Поймали», — твердо кивнул герцог. Правда, недавно он опять сбежал. Прыткий, до невозможности тип. Но ничего, скоро снова доставим его в палату. Печально. Вздохнула я и быстро поправилась. Точнее, жаль, что Аскольта и все остальные принцы угодили в такую тяжелую ситуацию. Надеюсь, их всех вылечат? Вылечат, непременно. Авторитетно заявил Тейжер. Но главная проблема не в этом. Наш король получил уже несколько нот протеста от правителей других стран, чьи сыновья пострадали из-за ваших игр. Они требуют объяснений. Король был вынужден официально объявить, что ваше приглашение на смотрины — это не глупый розыгрыш с целью поиздеваться над королевскими отпрысками в большом масштабе. Вам придется выбрать себе жениха и пойти с ним под венец». «Что?» — я закашлялась, подавившись печенькой.